Креолка, зябко поеживаясь на шезлонге, вздрагивала при каждом его восклицании. Ее волнение означалось чуть заметным приливом розовой краски, легчайшими мазками ложившиеся на ее акварельно-нежное лицо. Когда же за ней приходил ее муж, командор, похожий на Гудсона Лоу, с лицом злой куницы, она умоляла его. «Нет, нет, погодите!» — украдкой бросала взор на великого тарасконца, и тарасконец ловил этот взор и нарочно для нее возвышал голос, стараясь придать ему какую-то особенно благородную интонацию и звучание. Иной раз, возвращаясь после такой беседы к себе в каюту, он с небрежным видом спрашивал Паскалона «Паскалона, «Что вам сказала супруга командора? Она, кажется, говорила обо мне?» «А? Вы правы, учитель. Это особо сказала мне, что она много о вас слышала». «Это меня не удивляет, не моргнув глазом», — замечал Тартарин. «Я очень популярен в Англии. Примечание». Тартерен утверждает это с полным основанием. Первые две книги его приключений выдержали в Англии несколько изданий. Английское издание «Порт Тараскона» появилось одновременно с французским. Перевод был сделан известным англо-американским писателем Генри Джеймсом, приятелем Дуде. «Еще одна черта сходства с Наполеоном». Однажды утром, поднявшись на палубу с позаранку, он, к крайнему своему изумлению, не нашел креолки на ее обычном месте. Но он тут же себя успокоил. День нынче ветреный, холодновато, брызги долетают до юта. Оттого она, наверное, и не вышла, ведь она такая хрупкая, такая впечатлительная. Казалось, волнение, поднявшееся на море, охватило всю палубу и весь экипаж. Дело в том, что с парохода заметили кита. Явление в тех местах довольно-таки редкое. Дыхал у него не было, и фонтанов он не пускал, из чего некоторые матросы заключили, что это самка, тогда как другие утверждали, что это кит особой породы. Обе стороны остались при своем мнении. Кит находился как раз на пути исследования корабля и податься в сторону не собирался, а потому один из офицеров пошел капитану просить разрешения поохотиться. Капитан по обыкновению злой, как черт, отказал на том основании, что нельзя терять драгоценное время и позволил лишь в него пострелять. До кита оставалось метров 250-300, и он то показывался, то исчезал по прихоти сильной бурной волны, так что попасть в него было нелегко. Раз за разом гремели выстрелы, об успехе которых сообщали стоявшие на вантах. Марсовый, но кит оставался невредим, по-прежнему резвился и плескался на поверхности, и все на него смотрели, даже тарасконцы, хотя они мокли и дрогли на носу, так как волна окатывала там сильнее, чем на корме, где стояли джентльмены. Присоединившись к молодым офицерам, пробовавшим свою меткость, Тартарен давал оценку выстрелам: Перелет, недолет. — Попробуйте вы, учитель, — проблеял Паскалон. При этих словах один из гардемаринов с юношеской живостью обратился к Тартарену. «Пожалуйста, господин губернатор!» И протянул ему свой карабин. Надо было видеть Тартарена в ту минуту, когда он взял карабин, взвесил его на ладони и приставил к плечу. А Паскалон с гордым и в то же время робким выражением лица задал ему вопрос. «Сколько раз надо отсчитать, когда стреляешь кита?» «На эту дичь ему нередко приходилось охотиться», — ответил герой. «Но, по-моему, надо считать до десяти». Тут он прицелился, отсчитал до десяти и, выстрелив, отдал карабин офицеру. «Кажется, попали», — сказал гардемарин. «Ура!» — закричали матросы. «Я так и знал», — скромно заметил Тартарен. Но тут послышался такой отчаянный вой, поднялась такая дикая суматоха, что на место происшествия прибежал сам капитан, которому показалось, будто на его судно напали пираты. На носу корабля топали ногами, размахивали руками, вопили, заглушая шум ветра и волн тарасконцы. «Тараск! Он стрелял в Тараска! собатюшку. А чтоб что они кородят!» — бледнее спросил Тартарен. Теперь уже в десяти метрах от корабля безобразный идол Тараск из Тараскона вздымал над изумрудными волнами свою чешуйчатую спину, свою уродливую, как у химеры, голову с раскрашенными киноварью губами, кривившимися в злобной усмешке и с налитыми кровью глазами. Сделанный из крепчайшего дерева, сработанный на совесть, он выдерживал натиск волн с того самого дня, когда, как это стало известно впоследствии, порывом ветра его сбросило с палубы корабля, находившегося под водительством Скрапушина. Он носился по воле морских зыбий, он залоснился, брос водорослями и ракушками, но крушение не потерпел. Буревавшие над ним чудовищные ураганы не причинили ему ни малейшего вреда и ущерба. Первую единственную рану нанес ему Тартарен из Тараскона. «Он! Ему!» На лбу у бедного отца батюшки зияла свежая рана. Кто-то из английских офицеров воскликнул: «Лейтенант Шип! Посмотрите, какое смешное животное!» «Это Тараску, молодой человек, торжественно изрек Тартарен. Это наш предок, пращур, чтимый всеми добрыми тарасконцами». Офицер пришел в крайнее изумление, да и было чего. Оказалось, что этот урод, пращур странного народа, черномазого, усатого, подобранного на диком острове в океане за пять тысяч миль от родины. Заговорив о Тараске, Тартарен в знак особого уважения снял шляпу, но отец-патюшка, уносимый волнами Тихого океана, уплыл уже далеко, и долго еще было ему суждено не тонущим обломком плыть по течению и оживать в рассказах моряков то гигантским спрутом, то морским змеем к великому ужасу китоловов, появляющихся то здесь, то там. Пока Тараск не скрылся из глаз, герой наш молча смотрел ему вслед». Когда же от Тараска осталась лишь черная точка на фоне белеющих волн, он упавшим голосом произнес «Запомните, Баскалон, этот выстрел принесет мне несчастье». И весь тот день он пребывал во власти тревожных дум, угрозений совести и священного ужаса.